Ведь я любил ее, истинно любил хорошей, чистой любовью в эту ночь, любил ее еще прежде, да еще как любил тогда. Когда я в первый раз жил у тетушек и писал свое сочинение, и он вспомнил себя таким, каким он был тогда, на него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотой жизни, и ему стало мучительно грустно. Различие между ним, каким он был тогда, И каким он был теперь, было огромно. Оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности. Теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода. Да даже большей частью и не хотел выходить. Он вспомнил, как он когда-то гордился своей прямотой, как ставил себе когда-то правилом всегда говорить правду и действительно был правдив. И как он теперь был весь во лжи, в самой страшной лжи, Волжи, лжи, признаваемой всеми людьми, окружавшими его, правдой. И не было из этой лжи, по крайней мере, он не видел никакого выхода. И он загряз в ней, привык к ней, нежился в ней. Как развязать отношения с Марией Васильевной, с ее мужем, так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза ему и его детям? Как без лжи распутать отношения с Месси? Как выбраться из того противоречия между признанием незаконности земельной собственности и владением для жизни наследством от матери. Как загладить свой грех перед Катюшей? Нельзя же это оставить так. Нельзя бросить женщину, которую я любил, и удовлетвориться тем, что я заплачу деньги адвокату и избавлю ее от каторги, которой она и не заслуживает. Загладить вину деньгами? Как я тогда думал, что сделал, что должно, дав ей деньги. И он живо вспомнил минуту, когда он в коридоре, догнав ее, сунул ей деньги и убежал от нее. Ах! эти деньги с ужасом и отвращением, такими же, как и тогда, вспоминал он эту минуту. Ах, какая гадость! Так же, как и тогда, вслух проговорил он только мерзавец. Негодяй мог это сделать и я. «Я тот негодяй и тот мерзавец!» — вслух заговорил он. «Да неужели в самом деле?» — он остановился на ходу. «Неужели в самом деле? Неужели я точно негодяй?» «А то кто же?» — ответил он себе. «Да разве это одно?» — продолжал он уличать себя. Разве не гадость, не низость твое отношение к Мари Васильевне и ее мужу и твое отношение к имуществу под предлогом, что деньги от матери пользоваться богатством, которое считаешь незаконным, и вся твоя праздная, скверная жизнь — И венец всего твой поступок с Катюшей, негодяй, мерзавец. Они, люди, как хотят, пусть судят обо мне, И их я могу обмануть, но себя-то я не обману. И он вдруг понял, что то отвращение, которое он в последнее время чувствовал к людям, и в особенности нынче их князю, и к Софье Васильевне, к Мессии, их Корнею, было отвращение к самому себе. И удивительное дело, в этом чувстве признания своей подлости Было что-то болезненное и вместе радостное и успокоительное.